Глава 35. Контроль. Он предупредил, что не может контролировать передвижение вариантов на больших площадях. Как только люди начнут покидать секторы, в которых они обосновались, варианты, получив сигналы от находящихся поблизости наблюдателей, начнут стягиваться к ним со всех концов сферы. Поэтому... Было решено не разбивать осуществление задуманной операции на два этапа, как планировалось в начале, а начать эвакуацию людей в машинный зал сразу, как только будет получено подтверждение принципиальной возможности открыть временный проход в поле стабильности. Машинный зал был выбран в качестве последнего места пребывания выжившего населения сферы по нескольким причинам. во-первых, Это было, пожалуй, самым главным. Там находился контрольный пульт, который был необходим Ому для манипуляций с полем. Во-вторых, самым удобным местом для открытия прохода являлся туннель, по которому люди беспрепятственно и без какого-либо риска могли попасть на землю. В довершении всего машинный зал был надежно защищен, и перебросив туда людей, можно было уже не опасаться внезапного нападения вариантов. Начало операции было назначено на утро следующего дня. Высказывались сомнения, что удастся в оставшееся время закончить всю ту огромную предварительную работу, которую требовалось провести в секторах. Но здесь уж Юрген проявил все свои выдающиеся организационные способности. Потратив всего лишь час на составление плана эвакуации, он разбил секторы Мичурина и Пастора на участке, каждому из которых прикрепил по пять человек контролеров из числа работников службы безопасности и добровольцев, на безупречную исполнительность которых можно было положиться. Всем жителям секторов, за исключением тех, кто были непосредственно задействованы в операции, было запрещено без приказа покидать свой участок. В случае, если у ОМА не возникнет никаких неразрешимых проблем в работе с полем, Наиболее сложной задачей становилась доставка людей в машинный зал. Предложение воспользоваться для этой цели пожарной лестницей после недолгого обсуждения было отклонено. После пожара на лестнице было выведено из строя все освещение. Прокладка новой линии заняла бы слишком много времени. К тому же на любом участке пожарной лестницы существовала опасность внезапного нападения вариантов. Обеспечить безопасность на протяжении всей лестницы, имея в своем распоряжении только восемь винтовок, было невозможно. Появление всего лишь одного варианта могло вызвать панику среди людей. На узкой крутой лестнице последствия ее стали бы катастрофическими. Не оставалось иного выбора, как только воспользоваться для эвакуации лифтом. Но поскольку машинный зал лежал в основании сферы, Добраться до него можно было только одним лифтом из тех, что находились в занятых людьми секторах. Грузоподъемность пассажирского лифта не превышала 10 человек. Для того, чтобы переправить всех людей из сельскохозяйственной зоны в машинный зал, потребуется сделать не менее 50 ездок. По приблизительным расчетам, на это с учетом времени загрузки и выгрузки лифта должно было уйти около 5 часов. «Да и то только в том случае, если назначенные Юргеном контролеры сработают безупречно». Когда в разговоре с Черниковым Осата как бы, между прочим, заметил, что не стоит все же рассчитывать на то, что все до единого контролеры точно справятся с поставленными перед ними задачами, помощник Юргена только усмехнулся. «Еще как справиться», — сказал он, и после небольшой паузы добавил — иначе будут иметь очень бледный вид. Также была организована специальная группа, в задачу которой входила доставка в машинный зал суточного пищевого рациона для всех 500 человек, на тот случай, если вдруг произойдет незапланированная задержка. Ровно в 7 утра в лифт загрузилась первая группа, в которую входили Стинов, Хук, Осата, Латимер, Волков, Черников, и Ом. Все были при оружии и одеты в а р м о к о с т ю м ы за исключением Ома, на котором, как и прежде, была только верхняя одежда Стинова и шлем с опущенным лицевым щитком. Тейнер и Вельт, забывшие или только делавшие вид, что забыли, о всех своих недомоганиях, вознамерились было отправиться вместе со всеми. Юргену пришлось применить власть с тем, чтобы заставить их остаться в секторе. Первую группу могли поджидать любые неожиданности, и Юрген не был настроен идти на риск, отправляя с ней людей, не готовых в достаточной степени к участию в подобной операции. Войдя в лифт, Хук хотел было, как обычно, заглянуть на крышу, но он заверил его, что вариантов там нет. На первом уровне ствол шахты лифта, подобно колонне, возвышался в центре небольшого круглого зала, подпирая куполообразную крышу, покрытую вытянутыми пластинами серебристого, похожего на отполированный металл материала. Единственный проход, находившийся слева от лифта, вел в широкий коридор со сводчатым потолком. Черников сразу же отправился назад в сектор Мичурина, чтобы доставить бригаду ремонтников. Стинов, Осата и Ом проверили проход. Пройдя метров тридцать, они остановились у развилки. Дальнейший путь тонул во мраке. Это был выгоревший коридор. Налево от развилки коридор выходил к пожарной лестнице. Направо тянулся до входа в машинный зал. Темнота и застоявшийся запах гари внушали чувство неуверенности и тревоги, даже несмотря на заверение Ома, что ближайшие варианты, да и те в неактивной форме, находятся на лестнице. Стинов и о с а т а держали пальцы на спусковых крючках, снятых с предохранителей винтовок. Вскоре позади них раздались голоса и шаги, гулко звучавшие под низкими сводами. Прибывшие ремонтники несли с собой небольшие осветительные панели, подключенные длинными проводами к распределительному щитку возле лифта. Расставив панели вдоль коридора, Они направились к пожарной лестнице, чтобы укрепить дверь, ведущую на лестничную площадку. Поскольку существовала вероятность, что варианты попытаются проникнуть на первый уровень по шахте лифта, Волков и Латимер остались возле лифтовой площадки. После начала массовой эвакуации людей из сельскохозяйственной зоны, один из них должен был постоянно охранять лифтовую площадку, а другой... сопровождать каждую группу, совершающую поездку на лифте. То, что в кабине лифта все время будет находиться один и тот же вооруженный человек, уменьшало грузоподъемность лифта, растягивая сроки эвакуации. И тем не менее, Юрген настоял на этом, как на необходимой мере безопасности. Осата, Стинов и Ом, к которым присоединился прибывший вместе с ремонтниками Хук, направились в сторону машинного зала. Пластиковая коробка с прорезью для ключа возле входа оплавилась, превратившись в уродливое пятно на стене. Асата пришлось изрядно повозиться, чтобы, не повредив внутреннего устройства контроллера, освободить его от напластований, проведя концом отвертки по контрольной щели, чтобы очистить ее от мелкого мусора. Он отошел в сторону, уступая место Ому. Взяв в руку электронный ключ, который вручил ему Асата, Ом аккуратно приложил к обозначенным местам большой и у к а з а т е л ь н ы й пальцы, сдавил между ними пластиковую карточку, быстро взглянул на зажегшийся зеленый огонек и провел магнитной полосой ключа по контрольной щели.